Доносчики получали хорошие награды. Капитан морской службы Александр Возницын православной веры, будучи в Польше, у жида Бороха Лейбова принял жидовство с совершением обрезания. Жена Возницына Елена Ивановна учинила на него донос. Возницын был жестоко пытан на дыбе и сожжен на костре, а жена сверхзаконной части из имения мужа от щедрот императрицы получила еще сто душ с землями в вознаграждении за правый донос. Императрица Елизавета особенное почтение питала к духовенству и очень часто приглашала во дворец членов Святейшего Синода, беседовала с ними и особенно приблизила к себе своего духовника Федора Дубянского. Это был человек внушительно благообразной физиономии, обладавший даром слова и, что важнее, умевший пользоваться благоприятной для себя минутой. Императрица часто от увеселений переходила к посту и молитве. Начинались угрызения совести и плач о грехах. Она требовала к себе духовника, и являлся он важной степени холодный и тихо плавно лились из уст его слова утешения. Мало помалу успокаивалась его державная духовная честь, и в знак благодарности награждала его землями, крестьянами, угодьями и так далее. Одно его имение на Неве теперь Зиновьева стоило ему немало денег. Совсем другими глазами глядела на духовенство императрица Екатерина II. По воле ее весь святейший синод посещал придворные театральные зрелища. Святой синод, пишет она, гриму. Но не в одиночку, а в полном составе, присутствовал на представлении последней комедии. Все они очень хохотали и хлопали оглушительно. Также довольно странны были ее отношения к своему духовнику Памфилову. После исповеди 4 апреля 1767 года писала она к Храповицкому. «Адам Васильевич, заплатите за мои грехи, я получила от них разрешение». «Там же находим». «Адам Васильевич, отец-духовник у вас не будет ли просить для перевода 6000 тысяч с возвратой на Москве? Держите ухо востро, желаю вам силы льва и осторожности змея». Из записок Екатерины II видим, что и она часто, бывшая еще великой княгиней, прибегала к содействию Дубянского, когда ей нужно было выпросить у императрицы что-нибудь. Его влиянию также приписывают издание некоторых касающихся общественной нравственности указов. Так, известное в то время по скандалу дело Дрезденши, было вызвано им, и по его же настоянию была наряжена особая комиссия разыскивать гулящих женщин, как русских, так и иноземок. Данилов в своих записках говорит, что великолепное заведение у Вознесения какой-то приезжей из Дрездена в произвело немалый переполох в тогдашнем обществе. Дрезденша повела свои дела в таких широких размерах, что жалобы дошли до императрицы, и вследствие этого... Наряжена была строгая комиссия под председательством кабинета секретаря Демидова. Дрезденша была арестована и на допросе говорила всех, кого только знала. Комиссия недовольствовалась закрытием заведения Дрезденши и отсылкой ее красавиц на предельный двор в Калинкину деревню, но повела свои розыски по всему Петербургу и его окрестностям, отыскала и тех заморских красавиц, которые жили и в других домах, и забирала даже жен от мужей, по оговору Дрезденши, которые езжали к ней в дом выбирать себе мужей по нраву.